Его руки немного дрожали, но приветствие и стойко смирно были выполнены безукоризненно. Застыв в предписанной уставом неподвижности, безмолвный, он ждал, когда я заговорю. Ничто в его поведении не позволяло предположить, что скоро уже двадцать лет, как мы знаем друг друга, и что мы были очень близки. Правда, едва он вошел, Я подметил отрывистый взгляд, брошенный им на статуэтку Эпоны и промелькнувшую тень улыбки. Наконец я начинаю разговор. «Кажется, ты в пенсионном возрасте, Центурион». «Мне 43 года, господин». Он говорил это жалобным голосом. «Я с понимающим видом, качаю головой. — Это не старость, Центурион. Скажи, не чувствуешь ли ты себя слишком слабым, чтобы владеть мечом, слишком согбенным, чтобы сесть на коня, слишком потрепанным, чтобы... <кхм> ну, ты понимаешь, что я имею в виду. Тень прежней улыбки вернулась на его лицо. «Да, господин, я хорошо понимаю и благословенно, Эпона, мне не на что жаловаться!» Я поднялся и обошел вокруг стола. «Флавий, скоро уже девять месяцев, как я в Кесарии, а ты не искал со мной встреч!» Серые глаза... Спокойно встретили мой взгляд. Для чего, господин? Показать, чем я стал? Гордиться нечем. Улыбка исчезла, и я почувствовал, как на меня накатывает волна сострадания к моему галлу, с которым мне не совладать. Я мог бы помочь тебе. Но Флавий качает головой. Зачем бы ты стал мне помогать? Я имею, что заслужил. Я знаю, что делаю в Аргентаране, Когда решил взять Зенобию. Не вчера родился. Не знаю, кто, кроме почтовых, Не оценил ее ласки. Только несчастный Марк Сабин Не хотел видеть того, что кололо глаза, Что это была проститутка. Флавий горько усмехнулся. — Знаешь, самое плохое, господин, то, что какой бы шлюхой она ни была, я любил ее, как сумасшедший. Я это знаю. С любовью, как с ненавистью, невозможно совладать. Ведь и я, как сумасшедший, люблю свою прокулу. Как бы ни была она некрасива, и я понимаю горе и страсть Флавия. Ты начал пить? Он не пытается лукавить, обмануть. Тем же спокойным голосом, с той же откровенностью, отвечает, не отводя глаз, как бочка, господин, чтобы двоились часовые, когда я возвращаюсь в Антонию, чтобы не помнить своего имени. А твой сын? Как его зовут? Антиох, господин. Его мать была из Антиохии. Это она дала ему имя. Он не помнит ее. Ему было двадцать месяцев, когда она уехала. Одна старая иудейка Ревекка заботится о нем. Она его воспитала. Я захожу к нему в свободные дни. Он не отводил своих глаз, но видел в ту минуту не меня, но своего сына. Я выждал и спросил. «Флавий, у тебя никогда не было желания начать жизнь сначала?» В ответ в голосе Галла послышалась тоска. «Как, господин?» Покинув армию, Вернувшись в городок в Диаблинском краю? Мой сын не знает ни слова по-кельтски, Впрочем, и на латыни. Выращивать лошадей в Кирении или Нумидии? Нет, господин, Знаешь, я не создан для гражданской службы. Но не об этом я думал в ту минуту. Мне пришла в голову абсурдная мысль. Она не давала покоя со вчерашнего дня, прежде того, как я убедился, что дубнако и Флавий — одно лицо.